Глава третья Западный ветер Мы метровали малышками, лежали на солнцепеке животами на песке и вглядывались в лесную чащу. Это был низкорослый перепутанный лесок с маленькими колючими елками и еще более мелкими березками, которые весь свой век сражались с ветром. Теперь они сбились потеснее, чтобы защищать друг друга. Они больше не тянули вверх, зато вгрызались ветвями в землю, как только могли. «Какие упрямые!» — с уважением проговорила Эмю. Маметроль заглянул под ветки. Стволы упрямых деревьев изгибались и переплетались там, будто змеи. Он увидел ковер из ползущих по земле еловых ветвей и коричневой хвои, а над ним заполненные тьмой пещеры и гроты. «Смотри!» — сказал Маметроль, «Еле обнимает березку, чтобы ее спасти». «Это ты так думаешь?» — мрачно заметила мю. «А я думаю, что «Падешь, так уж не вырвешься. Не удивлюсь, если там в глубине кого-то удерживают силой, вот так!» Она схватила Мумитроля за загривок и крепко сжала. «Пусти!» — крикнул мумитроль, выворачиваясь. И правда так думаешь, что там кто-то есть?» «Вот ты струсил!» — язвительно заметила Мю. «Не струсил!» — воскликнул мумитроль. «Но я уже вижу кого-то, кто томится там, в зарослях. Все сразу становится таким настоящим». И я не могу понять, правду мне говорят или просто дразнят? Так ты говорила правду? Там кто-то есть? Мюза засмеялась и вскочила на ноги. Не глупи. Пока. Я пошла на мыс, поищу там этого психа. Он интересный. Когда Мю исчезла из виду, Мумитроль подполз поближе к лесу и с колотящимся сердцем вгляделся в темноту. Море спокойно шумело, солнце пригревало спину. Ясно, дело, никого там нет. С досадой подумал Мумитроль: Ну, все выдумала. Я знаю, что она вечно все выдумывает, а все равно верю. Я вчера скажу ей, и глупи, так вот ты брошу небрежно через плечо. Этот лес не опасный, он просто боится. Все деревья отклоняются назад, будто хотят вырвать свои корни из земли и убежать. И тут сразу глаза бросаются». И все еще досадуемо метроль метроль полез в чащу. Солнце пропало, стало холодно. Ветки задевали за уши, еловые иглы покалывали, сучки хрустели под лапами пахло погребом и прелыми растениями. Было тихо, совсем тихо. Шум моря смолк. У метролю казалось, что он слышит поблизости что-то дыхание. От страха во рту появился чернильный привкус. Он чувствовал, что попал в западню, что он теперь пленник ветвей. И ему захотелось немедленно сейчас же выбраться на солнце, но он подумал, «Нет, если я сейчас поверну назад, я уже никогда не решусь сюда войти». «Всю жизнь буду обходить этот лес стороной, смотреть на него и думать, что струсил. Это мю меня напугало. А я приду к ней и скажу. На самом деле там в чаще никого нет, а ты просто вружка». Мумитруль фыркнул и пополз дальше между цепкими ветвями. Время от времени слышался треск, и какой-нибудь ствол рассыпался в мягкую бархатно-бурую труху. Упругая шелковистая земля была покрыта миллионами еловых иголок муми пробирался все глубже и постепенно переставал ощущать себя пленником. В прохладной темноте не было места опасности. Он был маленьким зверьком, спрятавшимся, чтобы его не тревожили. Но вдруг он снова услышал голос моря, и теплое ослепительное солнце вышло ему навстречу. муми выбрался из зарослей на открытое место. Поленка была маленькая, примерно как две сдвинутые кровати. Было тепло, над цветами жужжали пчелы. Со всех сторон стоял в карауле кустой лес. Над полянкой шелестели березы, воздушная крыша, сквозь которую смотрело небо. Ничего лучше нельзя и желать. Мумитроль нашел идеальное место, где никто не бывал до него, его собственное. Он осторожно сел на траву и закрыл глаза. Надежные и укромные места были его особой страстью. Он всегда искал их и нашел за свою жизнь немало. Но это... Лучше всех. Укромное и в то же время открытое. Видеть его могли только птицы. Земля была теплой. Полной опасности лес защищал со всех сторон. Мумитроль вздохнул. И тут кто-то больно укусил его за хвост. Мумитроль подскочил и сразу понял, кто. Рыжие мирники. Мелкие, мстительные. Муравьи кишмя кишели в траве. Наползали отовсюду. Один цапнул его еще и за лапу. Мумитроль попятился, в глазах вскипали слезы, он был уязвлен до глубины души. Конечно, они поселились здесь раньше него. Но если ты живешь под землей, ты все равно не видишь того, что творится сверху. Рыжие мирмики понятия не имеют ни о птицах, ни об облаках. Они не понимают красоты и важности того, что могли бы оценить другие, к примеру, мумитроли. Справедливость бывает разная. С какой-то точки зрения, конечно... Не самое очевидное, но и не сказать, чтобы совершенно ошибочный, полянка принадлежала ему, а не муравьям. Но как им это объяснить? Они прекрасно могли бы поселиться где-нибудь в другом месте, чуть-чуть подальше, всего на несколько метров. Интересно, можно с ними как-то договориться? Или, в крайнем случае, разделить спорную территорию? Муравьи снова наступали. Они нашли его и готовились к нападению. Ему метроль бежал. Постыдно бежал из своего рая, приняв, однако, отчаянное и категорическое решение вернуться. Это место ждало его всю жизнь, возможно, многие сотни лет. Оно принадлежит ему, потому что он полюбил его сильнее, чем кто угодно другой. И даже одновременная любовь целого миллиона мирмиков не сравнится с его любовью. Так он считает. — Папа, ты слышишь? — позвал мумитролль. Но папа не слышал, потому что как раз в этот момент удачно ухватил каменный валун, и тот с грохотом покатился вниз по скале, высек две отчетливые искры и оставил за собой слабый манящий запах пороха. Валун лег на морское дно, именно в то место, куда я должен. Было так приятно стронуть огромный камень, собрать все силы от ушей до кончика хвоста, почувствовать, как валун потихоньку, понемногу, приходит движение, еще чуть-чуть и вот уже камень из полин, стуча и гремя, катится в море. А ты стоишь сверху и смотришь на него, дрожат напряжение и гордости. «Папа!» — крикнул ему метроль. Папа повернулся и помахал. Лёк, как миленький! Здесь будет причал, сделаем волнорез, понимаешь?» Он по самые уши погрузился в море и начал покрехтово катить по дну еще больший камень. Под водой катать и тащить было намного легче, И папа задумался, почему. Но самое главное, он чувствовал себя невероятно сильным. «Я хочу у тебя кое-что спросить», — крикнул Мумитроль. «Про муравьев это очень важно». Папа приподнял над водой мокрую морду в знак того, что слушает. «Про муравьев», — повторил Мумитроль. «Ты не знаешь, как с ними разговаривают? Как ты думаешь, они поймут, если написать для них объявление? Они умеют читать?» «Муравьи?» — с удивлением переспросил папа. «Нет, они ничего не понимают. Мне надо теперь найти треугольный камень, который встанет между этими двумя. Волнорез должен быть крепким. Тот, кто его строит, обязан чувствовать море». И папа снова побрел, опустив морду в воду. Но Митроль поднялся по скале повыше и некоторое время наблюдал за мамой, которая вскапывала свой будущий сад. Она разбрасывала водоросли, лапы и передник перепачкались коричневым. Мама светилась счастливой сосредоточенностью. Маметроль подошел к ней и спросил. «Мама, вот скажи, если кто-то нашел очень красивое и уютное местечко и решил, что оно будет его собственное, а потом оказалось, что там живет еще много всяких других, которые не хотят оттуда уезжать, скажи, имеют право там оставаться эти и другие, которые даже не понимают, какое это место прекрасное и замечательное?» «Имеют», — ответила мама и уселась на водоросли. «Но если они прекрасно могли бы жить в другом месте!» — Хоть даже на какой-нибудь помойке! — вскричал ее сын. — Тогда надо попробовать с ними договориться, — предположила мама, — и помочь им с переездом. Переезд — хлопотное дело, когда долго живешь на одном месте. — Пш! — сказал Мумитроль. — А где Мю? — Около маяка строит там какой-то лифт, — ответила мама. — Малышка Мю? с риском для жизни и полным презрением к опасности, свешивалась из северного окна. Она прибивала блок к оконной раме. На полу валялась куча какого-то серого мусора. Потолочный люк был открыт. «Забыла, что говорил папа?» спросил Мумитроль. «Наверх лазть нельзя. Это его личная территория». «На его личной территории имеется чердак», парировала Мю. «Отличный чердачок. Ещё его только нет. Подай вон тот гвоздь. Мне надоело лазить по лестнице каждый или спускать Миду, спускать даже лучше!» «Как ей это удается?» — подумал Мумитроль. «Она всегда делает, что хочет, и никто не может ей помешать. Просто делает и все. И, кстати, там чаще никого не было», — заметил Мумитроль. «Вообще никого. Ну, разве что муравьи. «А?» — сказала Мю. «Я так и думала». «Ну, так всегда». Мил вбила большой гвоздь в дерево по самую шляпку и засвистела сквозь зубы. Ибо лучше убрала весь этот мусор до прихода папы», — прокричал Мумитроль между ударами молотка, понимая, что это не произведет ни малейшего впечатления. Он печально попинал кучу старых бумаг, банок, рваных сетей, теплых тапочек и клочков в тюленях шкур. И обнаружил календарь. Большой настенный календарь с невероятно красивой картинкой. Морская лошадка, скачущая в лунном свете по волнам. Луна опустила свою ногу в ночное море. У лошадки была длинная желтая грива и светлые непроницаемые глаза. Уметь же кто-то так красиво рисовать. Мумитроль положил календарь на комод и долго рассматривал. Пятилетней давности, заметила малышка Мю, спрыгивая на пол. Сейчас все дни по-другому. А там еще и страницы кто-то повырывал. Держи веревку и пойду вниз, проверю, как работает лифт. Подожди, попросил Мумитроль. «Я хочу кое-что спросить. Ты не знаешь, как избавиться от муравьев?» «Утравить, понятное дело», — ответила Мю. «Не, Нет, так», — воскликнул ему митроль. «Я просто хочу, чтобы они ушли». Мю внимательно вгляделась в него и сказала. «Все понятно. Ты нашел в лесу место, которое тебе понравилось, но там полно муравьев. Если я тебя от них избавлю, что мне за это будет Мумитроль почувствовал, что краснеет. «Я все устрою. Невозмутимо проговорила Мю. «Через несколько дней можешь пойти посмотреть. А за это ты будешь таскать мой лифт. Ну, я пошла». Но митроль остался стоять с неприятным чувством. Тайно выплеснулась из него. Укромная полянка стала обычным местом. Он быстро взглянул на календарь и встретился взглядом с морской лошадкой. «Мы одной крови», — жаром подумал митроль. «Мы понимаем друг друга. Мы оба любим только красивое». У меня будет моя полянка, а все остальное не важно. И сейчас я больше не хочу об этом думать. Мюс не заподергала веревку. «Тащи меня!» — крикнула она. «Только не пусти! Не забывай про своих муравьев!» Лифт работал безотказно. Мюс в этом и не сомневалась. Усталый и довольный, папа возвращался домой через вереск. Где-то глубоко внутри у него сидела мысль, что он должен бы попробовать с новыми силами взяться за маяк. Но до темноты было еще далеко. К тому же он только что катал камни, огромные, просто гигантские. И всякий раз, когда камень плюхался в воду, муми-мама поднимала голову от своего будущего сада, чтобы посмотреть. И папа решил пока прогуляться до Восточного мыса. С подветренной стороны острова медленно табанил мимо рыбак с удочкой на носу лодки. Папа никогда не слышал, чтобы рыба клевала в это время года. Рыба обычно ловят в июле, но этот рыбак был не такой, как все. Наверное, ему просто нравилось кататься на лодке в одиночестве. Папа приподнял было лапу, чтобы помахать, но передумал. Все равно ответ не получишь. Он поднялся на скалу и пошел против ветра. Скалы здесь выгибались арками и были похожи на спины огромных животных, бок о бок, бредущих к морю. Озеро папа заметил только, когда оказался с ним совсем рядом. Далеко внизу поблескивала спокойная темная поверхность воды, почти ровный овал, будто огромный глаз. Папа пришел в восторг. Настоящее озеро! речайшая, таинственная черная впадина! Море время от времени нагоняло волну. Она перелетала через перемычку, отделяющую море от озера, и на миг возмущала водную гладь но спустя мгновение озеро снова спокойно смотрело черным блестящим глазом в небо. «Глубокое», — подумал папа. «Ох, какое глубокое! Мой остров — это целый мир, в котором есть все, что нужно, и при этом он подходящей величины. Как же я счастлив, как будто держу целый мир в своих лапах». Папа быстро зашагал к маяку. Он хотел поделиться своей находкой, пока озеро случайно не нашел кто-нибудь другой. «Жаль, что вода в нем не дождевая», — сказала мама. «Ну что ты!» — замахал лапами папа. «Оно же сделано морем. Мощные шторма перехлестывали через остров и на мыле озера и катали под дугам. от этого оно сделалось таким чудовищно глубоким». «А в нем водится рыба?» — спросил Мумитроль. «Весьма вероятно», — ответил папа. «И должно быть огромное. Представь себе гигантскую щуку, которая жила там сотню лет и с каждым годом становилась жирнее и злее» заинтересовалась Мю. — Пожалуй, надо забросить там блесну и посмотреть, что будет. — Детям пользоваться спиннингом запрещено, — отрезал папа. — Черное озеро — это только для пап, и не подходи близко к краю. Вы же понимаете, это невероятно опасное место. — Позже я изучу его как следует, а не сейчас. Сейчас мне надо заняться причалом и печкой, которым будем коптить угрей, и килограммовых щук. Мне надо установить... Колышки для просушки сетей и сделать рыбный садок, пока нет дождя. «И какой-нибудь желоб для воды на крышу», — добавила мама. «Через пару дней у нас закончится питьевая вода». «Не волнуйся», — успокоил ее папа. «Будет тебе желоб. Я все устрою, только дайте мне немножко времени». Семейство направилось обратно к маяку, и папа все говорил про огромных щук. Ветер поглаживал заросли вереска, садящийся солнце окрасило весь остров теплые желтые тона. Но позади все так же лежало в глубокой тени посреди своих скал черное озеро. Мама убрала мусор, который натащила малышка Мю, потолочный люк закрыли. Войдя внутрь, папа сразу же заметил календарь. «То, что мне нужно», — сказал он. «Где вы его нашли? Если мы хотим завести на этом острове хоть какой-то порядок, нужно вести счёт дням. Сегодня вторник, это я помню». Папа взял карандаш и описал большой круг на верхнем поле листа. Это было прибытие. Потом он обозначил двумя маленькими крестиками понедельник и вторник. А вы когда-нибудь видели морскую лошадку? Спросил мумитроль. Они такие же красивые, как на картинке. Может быть, сказала мама. Не знаю. Но, говорят, художники часто преувеличивают. Мумитроль задумчиво кивнул. Жаль, что на картинке не видно, есть ли у лошадки серебряные подковы. Комната была полна желтым закатом. Спустя мгновение он сделался алым. Папа стоял посреди комнаты и размышлял. Как раз сейчас ему следовало бы пойти зажигать маяк, потому что скоро наступит вечер. Но если он полезет по лестнице, остальные, конечно, догадаются, зачем он полез. И когда он вернется, все будут понимать, что зажечь маяк ему не удалось». «Почему нельзя побыть снаружи до сумерек и дать ему спокойно попробовать?» «Все-таки жизнь с семьей имеет свои минусы. Например, иногда семейству недостает чуткости, но все-таки они уже так давно вместе». Папа поступил так, как всегда поступают в неприятные моменты. Отошел к окну и отвернулся от всех. На подоконнике лежал колышек. «Ну, разумеется, он совершенно забыл про сети. А это ведь очень, очень важное дело». Папе сразу полегчало. Он опять повернулся и сказал, «Сегодня мы будем забрасывать сети. Их всегда забрасывают до наступления сумерек. И вообще-то, раз мы живем на острове, их надо забрасывать каждый вечер». И они с мумитролем и сетями отправились в море. «Поставим их у восточного мыса», — сказал папа. «Западный принадлежит рыбаку. Некрасиво было бы рыбачить у него под носом. Сейчас греби потише, я хочу осмотреть дно». Дно здесь уходило вглубь медленно, — дугообразными песчаными насобями. Они спускались в море, как широкие торжественные ступени. Мумитроль греб к мысу, и водоросли под ними становились все темнее и темнее. «Стоп!» — скомандовал папа. «Сдай немного назад. Здесь хорошее дно. Тянем сеть наискосок вон к тем рифам. Медленно!» Он бросил в море поплавок с белым вымпелом и закинул сеть. Она погружалась в воду длинными ровными движениями, Капли воды поблескивали на каждой петле. Пробки мгновения покачивались на поверхности и уходили под воду жемчужным ожерельем. Закидывать сеть — это было именно то, что нужно. Спокойная мужская работа. Работа на благо семьи. Когда все три сети оказались в море, папа трижды поплевал на колышек и отпустил его. Тот стоймя ушел под воду и скрылся в глубине. Папа сел на банку на корме. Был ласковый вечер, все цвета поблекли и погрузились в сумрак, только над лесом небо еще оставалось алым. В хорошей дружеской тишине они вытащили на берег лодку и зашагали через остров к дому. Когда они уже дошли до осин, над водой разнесся слабый жалобный звук. Мумитроль остановился. «Я слышал его вчера», — сказал папа. «Это какая-то птица». Мумитроль вгляделся в море. «Там на рифе кто-то есть», — сказал он. Это навигационный знак. Папа даже не остановился. «Утром там не было никаких знаков», — подумал Мумитроль. «Там вообще ничего не было». Он застыл и стал ждать. Неопознанный объект пришел в движение. Очень-очень медленно проскользил он по скале и пропал из виду. Это был не маленький и ускоплечий рыбак. Это был кто-то другой. Мумитроль встряхнулся и пошел дальше. Лучше ничего не рассказывать, пока сам толком не узнаешь. В глубине души мумитроль надеялся никогда не узнать, кто там сидит и воет по ночам. Мумитроль проснулся среди ночи и долго лежал неподвижно, прислушиваясь. Кто-то звал его. Но, может, это был просто сон? Ночь была такой же спокойной, как и вечер. Она мерцала синеватым светом, растущий месяц висел прямо над островом. Муми-тролль очень осторожно, чтобы не разбудить маму с папой, поднялся с кровати. Подошел к окну, открыл его и выглянул. Он услышал, как тихо бьются о берег волны, услышал голос далекой птицы, как плещет море о пустые и темные рифы. Остров был погружен в полный покой. Но нет, на берегу что-то происходило. Далекий топот быстрых ног, плеск воды. Совершенно точно происходило муми бросила в жар. Он был уверен, что это касается его, именно его и никого больше. Он должен пойти на берег. Он ощущал всем телом, что это очень-очень важно. Он должен выйти в ночь и посмотреть, что творится на берегу. Кто-то позвал его, и никак нельзя струсить. У дверей он вспомнил про лестницу и засомневался. Винтовая лестница в ночи пугала. Это днем по ней бегаешь вверх-вниз, не успевая задумываться. муми метроль вернулся, взял со стола фонарь и нашел на плите спички. Дверь за ним закрылась, и под лапами возник головокружительный колодец башни. Мумитроль не видел его, просто знал, что он там. Пламя фонаря, затрепетав, расправилось и горело теперь ровно. Мумитроль опустил стекло и набрался смелости оглядеться. Свет спугнул все тени, и они сонно запархали вокруг, когда Мумитроль приподнял фонарь. Множество теней, разных форм и очертаний качалось вверх-вниз в пустом стволе маяка. Получалось красиво. Ступеньки изгибались, уходя вниз, вниз, вниз, серые и непрочные, как скелет древнего животного. И в самом низу их проглатывала темнота. Мумитроль спускался по лестнице. При каждом шаге тени взлетали и плясали перед ним по стенам. Это было так красиво, что даже не страшно. Мумитроль шаг за шагом спускался. Он крепко держал в лапах фонарь и так дошел до слекотного дна маяка. Тяжелая дверь, как всегда, заскрипела, и вот он уже стоит на скале, и остров встречает его холодным и неправдоподобным лунным светом. Как интересно жить, подумал мумитроль. В одно мгновение все может перевернуться с ног на голову. И без всякой причины лестница становится волшебной. «А про полянку не хочется больше думать. Все меняется, и никто не знает от чего». Запыхавшийся, он спустился по скале через вереск, через осиновую рощу. Деревья молчали, ветра не было. Мумитроль замедлил шаг и прислушался. С берега не доносилось ни звука. «Наверное, они меня испугались», — подумал Мумитроль и присел, чтобы погасить фонарь. «Те, кто бегает тут по ночам, должны быть очень пугливые. Этот остров даже ночью страже. Фонарь погас, и остров-дог сделался ближе. Мумитроль уже знал его от мыса до мыса. В лунном свете остров был неподвижным и очень родным. Мумитроль больше ничего не боялся. Просто прислушивался. Топот послышался снова. Кто-то бегал по песку за кустами альхи, Носился туда-сюда, иногда забегая в воду. Слышался плеск, и в воздух летела белая пена. Это были две морские лошадки. Его лошадки. Они и никто иной. И к этому все шло. Серебряная подкова, которую он нашел на песке, календарь и та волна, в которую луна обмакнула свою туфельку, и крик, который он услышал во сне. Муми-троль стоял в зарослях и смотрел, как танцуют морские лошадки. Они скакали по песку, закидывая головы, разметав гривы, хвосты развивались длинными блестящими волнами. Они были неописуемо красивые и легкие и знали это. Они с равнодушной естественностью заигрывали сами с собой или с островом, или с морем, им было все равно. Время от времени они стремглав бросались в воду, поднимая высокие брызги, выбивая радуги в лунном свете и убегали обратно, под своими радугами, кося глазом и наклоняли головы, чтобы подчеркнуть изгиб шеи. Казалось, что они танцуют перед зеркалом. На миг они замерли, прижавшись друг к другу, явно думая о самих себе. Обе лошадки были покрыты серой шерсткой, и даже со стороны ощущалось, какая она мягкая и теплая, как скатывается с нее вода. Казалось, что лошадки усеяны мелкими цветочками. Мы метроль наблюдал за ними, пока с ним самим не произошло нечто странное, возможно, совершенно естественное. Он вдруг почувствовал себя таким же прекрасным, легким, игривым и горделивым. Он выбежал на песок и воскликнул. «Какая луна! Как тепло! Кажется...» Вот-вот полетишь. Лошадки вздрогнули и метнулись прочь. Они проскакали мимо с круглыми глазами, гривы волновались, как вода, копыта выстукивали панический марш. И все-таки от чего то было понятно, что все это игра. Муми-тролль знал, что они просто играют страшный испуг и радуются этой игре. Но он не знал, можно ли потрепать их по спинам или еще как-то успокоить. Он снова стал маленьким, толстым и неуклюжим и когда они пробежали мимо него в море, закричал. «Лошадки! Вы такие красивые! Не убегайте от меня!» Взметнулись брызги. Последняя радуга пропала. Берег снова был пуст. Метроль сел на песок и стал ждать. Он был уверен, что лошадки вернутся. Просто обязаны вернуться. Главное, чтобы у него хватило терпения дождаться. Ночь тянулась все дольше. Луна зашла. Может, если зажечь свет, лошадкам понравится, и они... «Выманиться? Снова поиграть Но метроль зажег фонарь, поставил его перед собой на песок и стал неподвижно смотреть на темную воду. Спустя мгновение он встал, поднял фонарь и стал покачивать им туда-сюда. Это был знак. Он старался думать спокойные и дружелюбные мысли. Он махал фонарем, он был готов ждать сколько угодно. На берегу вдруг похолодало, наверное, наступало утро. Холодом тянуло с моря. Лапы замерзли. Муми-тролль вздрогнул и поднял глаза. Прямо перед ним на воде сидела Морра. Она сидела неподвижно и только следила взглядом за движениями фонаря. Муми-тролль знал, что ближе она не подойдет, но все равно не хотел на нее смотреть. Ему хотелось поскорее подальше сбежать от ее холода и неподвижности, от этого кромешного одиночества. Но он не мог сдвинуться с места. Просто не мог. Мумитроль стоял и махал фонарем все слабее и слабее. Довольно долго ни он, ни Морро не двигались с места. Наконец, Мумитроль начал медленно пятиться. Морра стала сидеть на своем ледяном острове. Мумитроль продолжал отступать по песку к зарослям альхи, не выпуская морру из вида. Потом он погасил фонарь. Наступила кромешная тьма. Луна уже ушла за остров. Ему показалось, что какая-то тень отплыла к Отмели. Но он не был уверен в этом. Придавленный мыслями, Мумитроль побрел обратно к маяку. Море было спокойным, но листья осин пугливо подрагивали. И чаще на него повеяло сильным запахом керосина. Этот запах не принадлежал ни ночи, ни острову. «Я подумаю об этом завтра», — решил Мумитроль. «Сейчас это уже не помещается в голове».